Часть вторая. Летописи Вартовых. Глава первая. Снежана. Матвей определённо нравился Снежане. Это была не та лёгкая симпатия, которую вызывал Костя, и не та болезненная напряжённость, пронизанная колдовством, что связывала Снежану с Богданом. Таких чувств Снежане ещё не доводилось испытывать. Матвей притягивал её как магнит — Думалась только о нём, и каждое снежанино утро начиналось с мыслей о том, что после школы она направится в трёхэтажный особняк левандовских заскочив предварительно в магазин и купив там хлеба и молока, а после будет хозяйничать на уютной и просторной кухне Матвея. Ей нравилось готовить для парня, который сводил с ума своей мрачностью и силой. Переступив порог жилища Матвея, она почему-то чувствовала себя как дома. Всё здесь казалось знакомым и родным, и едва Снежанка прикасалась к сковородкам и кастрюлям, едва включала плиту, как ощущение покоя и счастья заполняло всё её сердце. Нравилась ли она Матвею, об этом Снежана и думать не смела. левандовский принадлежал к старинной, уважаемой и богатой семье и казался недосягаемой звездой высоко на небосклоне. Он был великолепен в своей мрачности, У него было много денег, он водил машину, и при всём том оставался неизменно простым и дружелюбным. Словно взрослый умный друг. Словно добрый старший брат. Никакой романтики, только постоянная доброта и забота. И Снежанка считала, что не вправе рассчитывать на большее. Да и кем она была? Простой, самой обыкновенной девчонкой, которая не имеет отношения к загадочным кланам Варты, Из имущества может похвастать лишь материнской квартирой. Трусливо, не отличается красноречием и даже алгебры толком не знает. И да и коты боится темноты. Впрочем, Матвей тоже к темноте относился с опаской. Хотя чего бояться ему? Могущественному ведьмаку, который, если захочет, может превратиться в медведя и одной лапой расшвырять всех своих врагов. Но это его слабость, боязнь темноты в собственном доме делала образ Матвея еще романтичнее. И когда он по вечерам обходил свое жилище и тщательно проверял, везде ли горят ночники, Снежана улыбалась, воспринимая это как чудачество. Конечно, Матвей по-прежнему любил Мирославу. Да и как не любить высокую, стройную, невероятно красивую девчонку? Снежана обожала сестру и честно себе признавалась, что ни в какое сравнение не идет с этой умницей и красавицей. Да, Снежану бог тоже не обидел внешностью. И глаза, и волосы, всё на месте. Но она казалась самой себе какой-то обыкновенной. Самая обыкновенная девчонка в серой толстовке и облегающих джинсах. Неизменные кроссовки, клетчатые рубашки и простенькие платьица, которые она покупала во всяких сенсеях и тирановых, не могли создать уникального образа. А Мирослава, она особенная. Снежана не видела её больше месяца, и когда та появилась на пороге Матвеева дома, тоненькая, высокая, в бежевом свитере и бежевых джинсах, только охнула от того, как же здорово выглядела её сестра. Было в Мирославе что-то невероятно элегантное, что-то утончённое и необыкновенное. Как вот в Матвее или в Мадьяне. Возможно, это черта всех вартовых. Матвей посмотрел на Мирославу и кинулся её обнимать. И столько было чувства в его движениях, столько горькой муки во взгляде, что никаких сомнений не оставалось. Матвей всё ещё любит Мирославу. И потому Снежана отлично понимала, что у неё самой никаких шансов не остаётся. О её неразделённом чувстве из всех подруг знала только Катя Величко. Та самая Катя, родители которой владели старинным наследством польской аптекой в центре их городка. Не то чтобы Катя и Снежана были закадычными подругами, но все девочки любят обсуждать своих парней. И Снежана не была исключением. Катя жила с родителями, бабушкой, дедушкой и прадедушкой в старинном польском особняке. И Снежана частенько заходила к ней в гости. Они устраивались на широком диване, включали музыку на ютубе. У Кати был свой ноутбук. Ели чипсы и шоколад, пили газировку и болтали. Такие посиделки случались не слишком часто, но это не было времени, поскольку Катя, как и Мирослава, старательно погружалась в учёбу, планируя поступать в медицинский. Но по пятницам, когда подружки не надо было заниматься с репетиторами, девочки забирались под уютные тёплые пледы и обсуждали мальчиков из своего и соседних классов. Катин золотистый ретривер по кличке Сеня обожал чипсы, поэтому неизменно садился около дивана, глядя на девочек преданным и нежным взглядом. И отказать ему было невозможно. Он слышал все девчоночьей тайны, но можно было не сомневаться, Сеня никому ничего не разболтает. Разговоры о матвее шли у них с самого начала учебного года. Оказалось, что Катя заметила парня в конце прошлой весны. «Ты видела, какой он? А глаза его видела? Просто невероятный парень!» «Он как-то помог мне, когда у моего рюкзака сломалась молния и все вещи вывалились на пол», — рассказывала Катя. «Собрал всё и сказал, что у меня классные глаза. Представляешь, я бы душу дьяволу продала, лишь бы встречаться с ним». «Не говори так», — возражала Снежана. «Вдруг дьявол реален?» «Ты просто маленькая трусишка», — хохотала в ответ Катя. Но когда однажды Матвей заехал за Снежанкой в школу и забрал её после уроков на глазах у одноклассников, Разговоры подружек приобрели немного другое направление. «Ты с ним встречаешься?» На следующий день на перемене спросила Катя. «Нет, мы просто дружим», — заверила её Снежана. «Не может быть! Не бывает дружбы с такими красивыми парнями. Тем более, когда парень заезжает за тобой в школу на крутой машине». Снежана вздохнула. «Видела бы это мама. Небось, в обморок упала бы от счастья. На самом деле Матвей влюблён в мою сестру». Говорю тебе по секрету, но это так и есть. А Мирослава что? Ничего, у Мирославы есть парень, но это не Матвей. «Как можно не влюбиться в такого красавца? Сдурела твоя сестра!» — усмехнулась Катя. «У Мирославы крутой парень, не хуже Матвея». «Так забирай этого красавчика себе, принарядись, покрутись перед ним, поулыбайся и все дела!» — не сдавалась Катя. «Ты не понимаешь...» «А что тут понимать? Классный же парень!» «У него непростая семья. Вернее, у него вообще нет семьи. Он живёт один, но его прадед был... Кем?» Катя не сводила глаз с подруги. «Он был ведьмаком», — проговорила Снежана и вдруг испугалась. Нельзя было, наверное, раскрывать тайну. Но Катя лишь рассмеялась и сказала, что хоть кощеем Бессмертным. «Это вообще круто», — сказала она. Но договорить подружки не успели. Начался урок». А потом случились все эти события с Желанной, и поговорить с Катей уже не удалось. Подруга позвонила поздно вечером, как раз в тот день, когда Марьян, Матвей и Мирослава ходили в лес к хижине прадеда Стефана. Снежана ни за какие коврижки не смогла бы отправиться в лес, который темнел за кладбищем невинно убиенных. Да и на само кладбище она не ногой после страшных событий с ведьмами. Одни лишь воспоминания об этом сводили с ума — И Снежанна постоянно гнала от себя мысли о ведьмах и страшном Григории Луше. Поэтому и речи не могло быть о том, чтобы отправиться на какое-нибудь приключение вместе с этой троицей из кланов Варты. Может, поэтому Матвей к ней, к Снежане и равнодушен. Воспринимает как сестрёнку своей любимой девушки. Добрая младшая сестрёнка, которая готовит и помогает по дому. Впрочем, Снежанна была рада и такой роли. По крайней мере, она каждый день могла видеть Матвея, и это приносило радость. И вот звонок от Кати. Рыдающая подруга сначала не могла ничего толком объяснить, но потом вдруг заговорила внятно и чётко. «Помнишь, ты мне говорила, что твой друг Матвей — правнук ведьмака!» — проговорила она, и Снежанка вздрогнула и крепче прижала телефон к уху. «Помню», — тихо ответила она. Мне мой прадедушка сказал, что Матвей может нам помочь. На нас напали, на меня и на Сеню, и Сеню убили. Это это ужас, это был деревянный ужас, прямо как в кино. Катя всхлипнула и помолчала немного, видимо, собираясь силами. Это было деревянное чудовище. Оно чуть не убило меня, и вся семья в ужасе. Ты можешь сделать так... Катя снова замолчала. И Снежана какое-то время ждала, понимая, что подруге надо собраться с силами. «Ты можешь сделать так, чтобы мы встретились с Матвеем? Я и мой прадедушка!» — наконец выдала Катя. «Что с Сеней?» — глупо переспросила Снежана, сильнее сжимая телефон. «Оно разодрало его в клочья!» — выкрикнула Катя. «Просто разодрало по кусочкам Сеню!» Снежанка вспомнила карие добрые собачьи глаза, и почувствовала, как комок встал в горле. «Я могу», — пробормотала она. «Так скажи ему, скажи, что мой прадедушка и я хотим с ним поговорить», — попросила Катя, срываясь на слезы. И Снежана пообещала, что сделает все, что можно.